Глава двадцать первая. Цветочная гирлянда. Можно было только-только различить человеческую фигуру, лежащую на рифе рядом с бочонком и уютно защищенную от солнца стоячей глыбой коралла. «Он спит», — сказал Дик. «Он мог бы и раньше увидать его с берега, да только не подумал о рифе». «Дик», — сказал Эмилина. Как это он добрался туда, если ты говоришь, что шлюпка на месте, у дерева?» «Не понимаю», — сказал Дик. «Но как бы то ни было, он там. Давай переправимся туда и разбудим его. Я гаркну ему в ухо так, что он подскочит до неба». Они спустились со скалы и повернули обратно. На ходу Эмилина начала срывать цветы и сплетать их в гирлянду. Красные китайские розы лиловые колокольчики, бледные маки с мохнатыми стеблями и горьковатым запахом. «Для чего ты это делаешь?» — спросил Дик, смотревший на ее гирлянды с жалостью и смутным отвращением. «Надену ее мистеру Баттону на голову», — сказала Эмилина, — «чтобы он подскочил вместе с ней, когда ты крикнешь ему в ухо». Дик ухмыльнулся при мысли о шутке, готовый даже признать на миг пользу таких пустяков, как цветы. Шлюпка была ошвартована в тени свисающего над водой дерева, к одной из нижних ветвей которого был прикреплен фален. Дерево надежно защищало ее от разбойничьих покушений и солнца. Кроме того, Пэдди время от времени вымачивал ее в мелководных местах. Она была совсем новой и могла при этих предосторожностях прослужить еще много лет. «Влезай!» — сказал Дик, притянув шлюпку к берегу. Эмилина осторожно вошла и села на корме. Дик вскочил в свою очередь и взялся за вёслом. Он греб осторожно, чтобы не разбудить спящего. Причалив, он прикрепил фалин к острому коралловому шпилю, как будто нарочно поставленному здесь природой. Потом выкарабкался на риф, лёг на живот и придвинул шкафут лодки в уровень с рифом, чтобы Эмилина могла высадиться. Он был босиком, подошвы его ног сделались бесчувственными от привычки. Эмилина также была без обуви, но ее подошвы остались чувствительными, как это часто бывает с нервными людьми, и она старательно избегала шероховатости, продвигаясь к Пэдди свинком в правой руке. Было время полного прилива, и риф сотрясался от ударов валов. С ветром долетали всплески брызг, а унылая <Ст screamed> <beeping> кружащих чаек казалась гиканьем призрачных матросов. Пэдди лежал на боку, спрятав лицо на сгибе правой руки. Левая татуированная рука лежала на бедре ладонью кверху. Шляпы на нём не было, и ветер шевелил седыми волосами. Дети подкрались вплотную к спящему. Эмилина со смехом опустила гирлянду ему на голову, а Дик хлопнулся на колени и крикнул ему в ухо. Но тот не двинул пальцем, не шелохнулся. Дик потащил лежащую фигуру за плечо. Она опрокинулась на спину, глаза были вытаращены. Из широкого раскрытого рта выбежал маленький краб. Он соскользнул с подбородка и упал на коралл. Эмилина кричала. Кричала, не переставая. Она упала бы, если бы Дик не подхватил ее на руки. Одна сторона лица старого матроса оказалась изъеденной червями. Мальчик прижал Эмелину к себе и уставился на ужасную фигуру, лежавшую навзничь на скале с раскинутыми руками. И вдруг, обезумев от страха, потащил девочку к шлюпке. Она задыхалась и глотала воздух, как если бы захлебывалась в ледяной воде. Единственной мыслью Дика было бежать, лететь, куда глаза глядят. Он стащил Эмелину как не коралла и придвинул лодку. Минуту спустя он уже греб, что было сил, к берегу. Он не знал, что произошло, и не останавливался подумать. Он слепо бежал от безымянного ужаса. А девочка у его ног безмолвно сидела, откинувшись головой на шкафут и вперев взгляд в беспредельную синеву небес, точно видела там что-то страшное. Лодка врезалась в белый песок, и размах прилива повернул ее бортом к берегу эмелина свалилась вперед она потеряла сознание